Глава седьмая. Фронтир. Граница империи от Араны свободных территорий. Станция Рекура-4. Нижний пятнадцатый уровень. Малый космический док. Некоторое время спустя. Ну что же можно сказать? Краш-тест, наша новая система обучения прошла удачно. Ведь Силиция не только согласилась работать на меня но и попросила обеспечить ей возможность и дальнейшего обучения именно у нас. А значит, наш метод выдержал проверку у очень придирчивого и въедливого клиента и специалиста, который достаточно хорошо разбирается в данном вопросе, уже только по определению своего основного рода деятельности, так как работает примерно в этой же сфере, но на несколько ином направлении и который сам должен был решить для себя, интересно ему это или нет, и будет ли он иметь с нами дело в дальнейшем. И согласие девушки прекрасно ответила на все мои вопросы. Онлайн-университету самоучка быть, и он явно будет приносить хоть какую-то прибыль, которая со временем в любом случае отобьется. Теперь же, пока я не забыл, Хорошо бы обговорить этот вопрос еще с Кравом и Колином. А коль это нужно сделать, то свяжусь с ними. Несколько секунд, и я дозваниваюсь до обоих. «Крав, Колин, добрый вечер. Это Дим. Чтобы сразу снять все вопросы, представился я. А то ведь сейчас я с ними говорю через канал связи, организованный Искином. А в этом случае совершенно непонятно, кто к вам долбится» так как идентификатор нейросети, в принципе, нигде не светится. Ведь, по сути, создается полностью аппаратный канал от имени Искина. Конечно, его можно отследить, но это еще нужно сообразить, сделать. В общем, мороки гораздо больше и проще спросить, кто тебе звонит или отключится. «Дим?» — слышу удивленный вопрос гнома. «Ты откуда?» — у Колина мое такое появление. Никаких вопросов не вызывало, так как со мной он еще сегодня не общался и потому не знал, что это немного ненормально. Да, мысленно отмахнулся я рукой от не слишком нужного сейчас вопроса и вместо этого сказал, у меня сейчас есть возможность общаться с кем-то только так. Причину скоро поймете, есть несколько минут. Да, за обоих ответил более сдержанный тролль, который к тому же Прекрасно понимал, что просто так бы я их беспокоить не стал. Особенно в тех случаях, когда даже открытие простого канала связи вызывает определенные затруднения. Хорошо, произнес я и сразу перешел к делу. Значит так, наша контора заключила партнерское соглашение с еще одной нашей фирмой. Это онлайн-университет-самоучка. Вот вам контакты, как на него выйти. И я переслал нужные данные. «Ознакомьтесь с ними быстренько, я пока подожду». Несколько минут с тишины, похоже, тролль и гном не только просмотрели информацию по переданной ссылке, но и постарались залезть глубже. «Это явное мошенничество», — однозначно произнес Колин. «Таких результатов невозможно добиться без аппаратно-медицинского разгона. Лишь за счет использования неких новых инновационных методов обучения и оптимально составленного курса по изучению баз знаний. Хм, пробормотал я. Лучше один раз проверить, чем несколько раз рассказывать. И специально для наших контор создал еще один дополнительный подраздел в форме регистрации нового студента. Там внесена привязка к нашему предприятию, так что все работающие у нас сотрудники могут воспользоваться обучением в этом университете с 80% процентной скидкой от выставленного прайса. Как только вы войдете в систему университета и окажетесь в своем личном учебном кабинете, то сразу же увидите новые цены. Любой первый курс изучается бесплатно, так что рекомендую выбрать что-то по-настоящему стоящее. Но подтяните его уровня так до третьего. Перезвоню где-то через полчаса и уже хотел отключиться, когда вспомнил о гноме. «Да, крав обратился я к нему, — «у меня к тебе личная просьба. Как финансист ты меня полностью устраиваешь. Но я обратил на тебя внимание тогда в баре, когда на нас наехали наемники. Так что, если ты мне доверяешь, то начни изучение курса «Бой». Для тебя он не окажется балластом. В жизни могут пригодиться очень разные знания и умения». И немного помолчав, я добавил. «Перезвоню через полтора часа, а потом разорвал канал связи. Станция Рекура-4, летная школа станции Рекура-4. Чуть меньше полутора часов спустя». Глава летной школы был в шоке. Колин специально пригласил их главного научного эксперта, который занимался адаптацией подгонки и установки курсов при индивидуальном обслуживании клиентов, для проверки и дальнейшего обслуживания данного вопроса. Но тот, так же как и он сам, не мог ничего ему ответить. «Я не знаю, что тут использованы за методы, но о них мне слышать не приходилось», сразу признался его сотрудник. «Это что-то нереальное. О чем-то подобном когда-то давно, когда я еще работал на правительственный институт, ходили неясные слухи. Но там все так и осталось на уровне слухов. Не нашлось специалистов, способных взяться за эту задачу и реализовать ее так, что до разработки подобных технологий дело даже не дошло. Но вот это-то и странно. Слишком похожи те слухи на тот эффект, который я заметил при предложенном методе обучения. «Ты о чем?» – не понял его Колин. «Хм», – задумался ученый а потом ответил. Я, как и ты, как только ты со мной связался и предложил оценить работу этого университета, сразу зарегистрировался там и попытался разобрать хоть что-то в выданном кудцем описании. Но, и его сотрудник посмотрел на Колина, там сплошная вода и ни слова правды. Тролль в ответ кивнул и согласно произнес. Это я тоже понял мгновенно, поэтому и предположил какую-то аферу. «Все верно», — сказал эксперт. Так первоначально подумала я, пока не вспомнил о тех давних слухах. Тогда я решил, что это возможно. Какая-то похожая разработка. Я примерно представляю, что она должна была делать. И поэтому пошел несколько иным путем. И ученый посмотрел на тролля. «Ты, как я понимаю, выбрал для пробы какой-то из курсов, который тобою до этого ни разу не изучался». «Да», — подтвердил тролль. Его собеседник кивнул в ответ. Но сказал другое. «Только вот это совершенно неверный подход, если ты хотел бы проверить какое-то ускорение процесса изучения. Нужно соотносить не с теми фактами, о которых тебе говорят, а с той информацией, в которой ты уверен» и потому я решил потратить эту попытку на тот курс, изучение которого окончил только на прошлой неделе. Все логи и протоколы прохождения процесса его изучения у меня есть, и у меня было с чем сравнивать. — Тарк! — ругнул тролль. — Не подумал об этом. — Ну, — махнул рукой ученый, — это не так страшно. Слушай дальше. Курс был небольшой, так как он описывает принципы тонкой настройки специализированного оборудования. Но о них подобного курса в списке доступных, естественно, не было. Слишком уж это узкоспециализированный вариант. Я хотел уже отказаться именно от этой своей идеи и выбрать что-то из того, что изучал до последнего курса и что было в их базе. Однако тут были свои явные минусы. Курсы могли не совпадать по содержимому, и они наверняка уже обновились. Да и мои параметры интеллекта изменились с того раза. Но это не страшно, все можно было учесть и пересчитать. И сотрудник летной школы замолчал, давая передохнуть своему горлу и делая пару глотков тонизирующего напитка. Однако, уже собравшись проверять повторно нужный мне подраздел курсов, Я наткнулся на самый нижний пункт, который называется составление курса на основе получения необходимого сертификата, после чего ученый вновь замолчал и, обдумав свои дальнейшие слова, продолжил. Вот за него-то я и зацепился. Меня попросили название сертификата и его уникальный идентификационный номер, который присвоен ему в центре сертификации. Там дальше было пояснение, что это необходимо для точного и однозначного составления учебного плана, что, в общем-то, я и проделал, и уже через 10 минут мне предоставили полный список баз, который должен был входить в предназначенный для получения этого сертификата курс. Но тут ничего сложного. Они его запросили в самом центре сертификации. Только вот где они могли взять столь специфичные базы знаний, я не знаю. Ну да ладно, не суть как важно. К рассказу своего сотрудника с огромным интересом прислушивался глава школы. Так вот, список баз мне предоставили, а потом выдали талонное время, которое якобы мне потребуется для изучения составленного на основе этих баз курса без учета использования их уникальных методов. Но даже в этом случае полученная цифра была на 5% ниже того реального времени, что я потратил на его изучение. Но это было не все. Система запросила у меня примерно 30 минут для подготовки уже их специализированного курса. В общем, я прождал нужное время. курс подготовили И тут меня ждал шок. По их прогнозу, я изучу весь курс менее чем за пять минут, тогда как я сам потратил на его освоение более сорока часов. На мой взгляд, это был явный обман и подтасовка результатов. Видимо, их система дала сбой и выдала настолько неправдоподобные результаты. Но курс необходимо было изучить, чтобы, как ты и сказал, Мы смогли аргументированно уличить эту непонятную контору во лжи. А лучшего доказательства, чем предварительные результаты по прогнозному времени, которое потребуется для изучения этого курса, и реально затраченное на это время, мы бы не смогли и найти. И возбужденный ученый замолк, чтобы восстановить сбившееся дыхание. Так вот... Я активировал обучение и провалился в учебный транс и тут он замолчал и с каким то блеском в глазах закончил на изучение всего этого курса мне потребовалось четыре с половиной минуты и я даже с ходу еще раз подтвердил сертификат, так как в изученном мною курсе были более новые данные по некоторым вопросам. Тут-то ко мне и закралось кое-какое подозрение. Дальше научный сотрудник, уже не выдержав, встал из кресла и стал ходить по кабинету туда и обратно, при этом рассказывая на ходу. Для подтверждения этой теории мне потребовался еще один эксперимент. Только вот выбрать нужно было уже что-то реально ранее изученное и более объемное. А потому я... Остановился на том максимуме, который мной изучен. Это медицина седьмого уровня. Глаза тролля, слушавшего ученого, расширились. «Ты бы не успел», — посмотрел он на говорившего. Тот усмехнулся в ответ. «Я же перед тобой, а значит, успел. На изучение семи уровней мне потребовалось порядка сорока минут. Курс составлялся еще пятнадцать». Тролль смотрел на своего человека. Он уже тоже догадался, что бы это могло значить. «Эти неизвестные при обучении используют уже ранее изученный материал?» «Больше как подтверждение своей догадки», спросил он. «Да», — кивнул ученый. «Только вот каким образом они смогли этого добиться, я даже представить не могу. Ведь курс нельзя разбить на отдельные базы. Это неделимый пакет». Единственное, что можно сделать, это разделить его на уровни и изучать именно их. Однако, несмотря на все это, тебе придется освоить весь материал, что есть в курсе, даже если 90% было тобой изучено в рамках других курсов или просто баз знаний. Но зато теперь я прекрасно понимаю, какие меры предосторожности. Это то, что может утопить или утянуть на дно всю их контору. Хотя и ученый задумался. Да, лучшего места, чем тут, они для своей легализации не могли бы найти. Здесь их достать труднее всего. Это же фронтир. Именно тут и можно развернуть подобный бизнес. После чего он поглядел на Колина. Только вот я не могу понять, как мы сами вышли на них. Это же золотое дно. Я даже реально не могу представить, какую выгоду это может принести. Им даже реклама не нужна. Скоро слухи об этом университете сами расползутся по всему содружеству. И произойдет это достаточно быстро. Тролль сидел молча, а потом кивнул каким-то своим мыслям. «Значит, тот, кто и придумал это наше партнерство», Уже тогда разглядел все перспективы подобного предприятия. «Да», — уверенно произнес ученый. «Скорее всего, это так», — и, немного подумав, спросил. «И ты знаешь, кто это?» Тролль слегка кивнул головой. «Догадываюсь», — после чего посмотрел на своего сотрудника. «Спасибо», — поблагодарил он его. «Ну и пользуйтесь такой нереальной возможностью. Мы хотели провести обучение наших сотрудников». Это даже лучше того, на что мы могли рассчитывать. Сообщим нашим об этой возможности». Помощник Коля накивнул. Тот же, не заметив этого, уже рассуждая про себя, негромко произнес. «Я же внесу изменения в наш прайс и добавлю информацию об уникальном методе, позволяющем значительно ускорить процесс обучения. А еще через несколько минут с ним связался Дим». И почему-то пожилой тролль был полностью уверен в том, что этот странный молодой парень имеет вполне прямое отношение к этой самой, такой же странной, как и он сам, и взявшейся совершенно ниоткуда конторе. Нижний пятнадцатый уровень. Малый космический док. Полтора часа спустя. Ну что же, как я и думал... Самым убедительным аргументом послужит довод, полученный на собственном опыте. Когда я перезвонил, ни у троля ни у гнома ко мне никаких вопросов не было. Вернее, они, как я понимаю, были, но ни тот, ни другой их не задали. Видимо, решив отложить их на несколько другое время. Единственное, что уточнил Краф, это каким образом мы проводим взаиморасчеты. Но тут все шло по стандартному договору, который он быстро и утвердил. Закончив общаться с гномом и дядей Треей, я уже хотел поискать себе какое-то другое занятие или вообще пойти лечь и отдохнуть, а то за последние пару дней я как-то упустил этот момент, когда меня отвлекли какие-то странные ощущения». Что-то мой док в последнее время дюже популярен. Негромко пробормотал я, наблюдая за метрическими матрицами различных существ. На уровень, где я сейчас находился, судя по той карте, что сформировалась в моем сознании, кто-то стал выгружаться с подъемника. Пятнадцать, посчитал я тех, кто прибыл сюда. Неизвестные, немного отойдя вглубь пустующего уровня, разошлись в разные стороны, но все равно находились вблизи подъемника, после чего они замерли на месте и никуда больше не двигались. Сориентировавшись по их расстановке, я догадался, что они заняли оборонительную позицию и больше пока никуда не собираются. Вообще у меня почему-то складывалось такое впечатление, что эти неизвестные окопались тут на то время пока кого-то ждут. Значит, подожду и я. Больно уж много этих непонятных людей, среди которых были представители разных рас, собралось тут и сейчас для случайного стечения обстоятельств. К тому же я не видел, вооружены ли эти самые неизвестные, но решил исходить из того, что за стенами дока меня ждут далеко не безобидные букашки. Так прошло еще примерно с полчаса когда подъемник сработал вновь. К этому времени я уже взял под свой полный контроль как весь уровень, так и сам подъемник. Теперь у меня была прекрасная возможность понаблюдать за прибывшими сюда наемниками. А это были именно они, и не просто они. Среди тех, кого я заметил у лифта, сейчас находились и похожие на тех, кто попытался напасть на меня в баре утро лунгряне. И так как опыт общения у меня с ними не задался с самого начала нашего знакомства, то и сейчас я был настроен достаточно негативно по отношению к ним. Но и это еще не все. Только почувствовав появление последних трех человек, я сразу насторожился и перешел в боевой режим оценки ситуации. Ведь в этом-то и была основная проблема. Эти последние людьми-то как раз и не являлись, и сейчас они прибыли туда, где находился и я. Вампиры, их метрические матрицы, я распознал сразу и прекрасно видел то, что они защищены от магического нападения. При этом сами вампиры, использовав какой-то странный артефакт, видимо, проверили уровень на наличие тут других разумных. Понял я это потому, что от них в мою сторону была направлена метрическая матрица, аналогичная сканирующему заклинанию, с которыми я не раз сталкивался в мире Доага, и пошел тут я на всякий случай тем же путем, что и тогда. Только вместо камня я постарался сродниться с металлом. Меня не должны были заметить, и они не заметили. «Чисто», — передал один из вампиров другому, — Тот кивнул ему в ответ и развернулся в сторону наемников. А потом подошел к какому-то лунгрянину. «Капитан», — сказал он, — «нам туда». Вот черт, сориентировался я по карте. Он показал как раз в направлении моего дока. То, что битвы не избежать, я понимал и так, но почему-то мне казалось, что они не знают о моем присутствии тут. Однако это оказалось не так. Похоже, я что-то упустил или этот артефакт работает на совершенно иных принципах, чем те, сканирующие и обнаруживающие магические структуры, что мне до этого встречались ранее. Я прекрасно видел, что сейчас наемники и вампиры продвигались прямо в мою сторону. Правда, странным было то, что хоть они и двигались настороженно, но явно еще не готовились к бою. И так они поступали зря. Во-первых, это подконтрольный мне док. А во-вторых, а почему бы мне вновь не воспользоваться помощью охранных дроидов? Так я и сделал. Эти боевые машинки выкатились из корабля на платформу. А потом растеклись по залу, выстроив защитное полукольцо, перекрывающее двери. Только вот мои приготовления оказались напрасны. Не доходя где-то метров сорока до входа в док, прибывшие остановились. «Эй!» — окрикнул лунгрянина все тот же вампир. «Нам теперь туда!» — и показал куда-то в сторону. «Проверяю по карте. В этом месте ничего не должно быть, по крайней мере из того, чтобы могло привлечь внимание. И уж точно там нет меня. Но, похоже, и вампиром и десантникам именно это направление было необходимо» так как Лунгрянен кивнул и что-то тихо скомандовал своим людям. Я его не расслышал, но увидел, что все наемники стали сбрасывать с себя рюкзаки. А уже через пару минут я увидел, как они облачаются в средние и легкие скафандры. «Не понял», — удивился я, — «они что, собираются разгерметизировать уровень? Но зачем им это?» Ответа у меня не было, да и уровень этот, кроме как через мой док, разгерметизировать было очень проблематично. Так что это предположение пока отметается. Тем более через пять минут, когда все они уже вновь были готовы двигаться вперед, я понял, что ни о какой разгерметизации уровня и речи не шло. Все они направились в ту сторону, где находился небольшой технический шлюз, выводящие на поверхность станции. И об этом шлюзе моей карте, которая закачала всю техническую информацию из базы станции, ничего известно не было. Пока они выбирались наружу, я быстро проверил свое предположение. Черт, а ведь и правда, нет никакой информации о том, как можно попасть на поверхность станции, минуя основные и вспомогательные доки. Но ведь эта информация где-то должна быть. И вот на ее поиск я и настроил Киру. На вопрос проверки правдивости полученных сведений, заданной Кирой, я предложил следующее. Относительно достоверной информации будет считаться та, где она найдет упоминание о шлюзе, через который выбрались со станции вампиры и наемники». Между тем, пока я разбирался с эскином, мои противники уже покинули пределы станции и по ее внешней обшивке стали пробираться куда-то вверх. «Так что-то больно мне это не нравится», — констатировал я, наблюдая за их продвижением. «И не нравилось мне это по двум причинам. Первое — это наличие там вампиров, и второе — лунгрян». Так что было неудивительно, что я принял решение проследить за ними и по возможности захватить кого-то из вампиров живым. Однако при этом встал не менее важный вопрос, как и мне выбраться наружу. Идти следом за ними я не хотел, да и то, что один из вампиров немного задерживался как на входе, так и на выходе из технического шлюза, наталкивало на мысль, что без какого-то не очень приятного сюрприза, их преследование не обойдется. Но у меня был и другой вариант. Вообще-то это док, и он по определению выводит за пределы станции. А потому, быстро облачившись все в тот же скафандр, в котором безвылазно провел последние пару дней, уже самостоятельно подойдя к стене, достаточно быстро разыскал там нужный мне технический люк. «Почему информации об этом нет в базе станции?» — повторно удивился я. Пока и на этот вопрос у меня ответов не было. Внешняя обшивка станции Рекура-4. Некоторое время спустя. «Черт, ну и куда они все еще прутся?» — подумал я, когда наемники с вампирами уже перевалили за первый уровень центрального горизонта или у них тут какая-то тайная тропа. Но никакой контрабанды я не заметил, да и пленных, которых нужно было безопасно переправить из одного конца станции в другой, они тоже не вели. Вот и получалось, что ведут они именно отряд, и ведут его явно к какому-то определенному месту. Только вот к какому? За это время и то расстояние, что мы прошли на станцию, можно было попасть как минимум в семь мест. Кира все-таки смогла мне найти информации о внешних шлюзах, и вытащила она ее из архивных записей. Создавалось такое впечатление, что где-то пять с половиной лет назад ее кто-то специально вычистил. И следя за вампирами, а руководили этим военизированным отрядом именно они, Я пришел к выводу, что и они сами не все знают о шлюзах и других способах проникнуть на станцию. Однако этой информации у них гораздо больше, чем у всех остальных. Но тем не менее, вампиры и отряд продвигались вперед, и двигались они вполне себе уверенно. Ага, остановились, начали что-то проверять, и что у нас тут а тут у нас второй уровень верхнего горизонта фишенебельный район различные элиты и станции я был тут всего однажды, когда пробирался в зал совета значит попасть они хотели именно сюда, но это странно все эти вип уровни плотно контролируются охранными дроидами и сотрудниками внутренней службы безопасности станции. Хотя вспомнил о своем знакомстве с дочкой посла Аграфов и теми обстоятельствами, при которых это знакомство произошло. Не так плотно они и контролируются, если там смогла сработать такая большая команда. Значит, у вампиров должен быть подготовлен план, как незаметно проникнуть на территорию закрытого ВИП-уровня. Но кроме самого проникновения в закрытый сектор станции – Они должны подумать еще и о том, как остаться там незамеченными. С этим разберусь потом, а сейчас я должен позаботиться о том, как и мне проникнуть туда же. И есть у меня подозрение, что вслед за ними я этого сделать не успею. Будь я на их месте, оставил бы прикрывать вход в шлюз со стороны станции. Немного жду. Так и есть, они оставили одного из лунгрян. Есть два варианта. Отключить его через ментальную матрицу, а потом проникнуть этим же ходом или пройти в обход. Да, в обход не вариант. Ближайший шлюз через три уровня, и я могу просто не успеть. Тогда действуем по первому варианту. подключаясь к метрической матрице наемника. Узловая точка, резервирующая точка и точка стабилизации. А теперь необходимо поглотить из него энергию. Если сделать это быстро, как с простым источником, он потеряет сознание, тут главное не перестараться. Времени нет, а потому действовать придется наверняка. Подхожу ближе к шлюзу. А вот и внешний сюрприз. Датчики биологической и ментальной активности. «Только меня они не могут обнаружить. Я же металл, и у меня нет никаких мыслей, я не излучаю никаких волн. Все, я у шлюза. Теперь отключить охранника. Это я уже проделывал не одну тысячу раз. Конечно, не тут, но навыки никуда не ушли. Даак действительно сделал из меня того, кто сможет выжить всегда. Так, дальше взломать шлюз». Времени нет, а потому в обход всех сертификатов просто открываю его, и я внутри. Удар с выбросом энергии. Теперь этот наемник не очнется еще часов десять. Быстро его раздеваю и обыскиваю. Мне нужны все его контакты и информация по этой последней операции на его банковском чипе. А также то, что он знает о вампирах. После этого затираю ему память и выжигаю нейросеть с имплантами. Оттаскиваю в сторону. Тут его еще долго не обнаружат. Проверяю помещение, куда нас всех привели вампиры. Теперь понятно, почему они не беспокоятся о том, что их кто-то заметит. Это техническая шахта, причем очень широкая, метра три. Быстро вперед. Метрические матрицы наемников удалились уже достаточно далеко. Нагнал замерзшего на месте противника примерно через пять минут. Отряд стоит и ждет, пока один из вампиров взломает уже техническую дверь. Пока они остановились на месте, прикидываю наше положение относительно станции. И что у нас тут? Какой-то особняк, вернее, модный салон. Сканирую людей, находящихся там. Их там, оказывается, порядка сотни. Вот, черт, неожиданно я замечаю кое-что знакомое. И какого вы все там забыли? Да еще и в одно и то же время. Черт, время! И я, наконец, понял, что это за мероприятие. И одну даму из находящихся там я точно сам отправил сюда сегодня. Но вот все остальные, они-то как здесь оказались? Станция Рекура-4. Второй верхний уровень, модный салон. Где-то полтора часа после начала концерта. «Инака», — позвала девушку ее подруга, — «позволь познакомить тебя с моими соотечественницами». И Элина указала крятки на еще нескольких, только что подошедших аграфок. «Это Таария, Кисая и их подруги», — сказала улыбающаяся девушка и проводила немного растерянно поглядывающих по сторонам девушек к предназначенным им местам. А потом подошла к Энаке. «Это те, — пояснила она, перейдя на общение через нейросеть, о ком я тебе рассказывала, — им в качестве небольшой компенсации тех событий, что пришлось пережить, и того ущерба, что им причинили пираты, предоставили эти самые билеты сюда». Ну и я вообще-то сама предложила сделать это, чтобы они немного отошли от всего того ужаса. Никто не высказал своих возражений, и руководство станции где-то раздобыло билеты на этот концерт. Только вот собраться они смогли лишь сейчас. Ты не против, что мы посидим вместе с ними? А то мне не хотелось бы оставлять их одних со своими мыслями. Да и в посольстве, будь наши мужчины чуть расторопнее, и сумей как-то расшевелить их или растормошить, я бы не переживала так сильно. Но тут что-то странное и немного непонятно. Девушки очень сильно сторонятся общения с ними. И Элина повернулась в сторону своих соотечественниц. тария и она показала на ту аграфку, что представила самой первой, всегда достаточно прохладно относилась к мужчинам, хоть они и сразу выделяли ее из любой толпы. Я пока ее не встретила, даже не представляла, что такие красавицы существуют. И это готова признать даже я. Но что странно, сама о себе она так не думает. И это я знаю точно. Ну а сейчас, после тех событий, она вообще на них смотрит, как на пустое место. Ведь им никто из наших не смог помочь». Она сама почему-то уверена, что спасший их незнакомец не аграф. Правда, кто он, она сказать не может. Хотя это и неудивительно, ведь они же его даже ни разу не видели. И это ее отношение почему-то передалось всем остальным девушкам. Особенно ее младшей подруге Кесае. Это вон та скромная девушка, что старается укрыться от посторонних взглядов. И Элина указала на нее глазами. Все парни в посольстве чуть ли головы не теряют, только увидев любую из них. Но девушки не хотят с ними общаться. Вот я и подумала, может, побыв тут, они немного отойдут. Инака, выслушав свою подругу, с интересом взглянула на сидевших в отдельной ложе аграфок. «Это была плохая идея», — честно сказала она Элине. Лучше бы спросила меня. Я бы посоветовала, что делать в подобной ситуации. Не зря говорят, что клин клином выбивают. Возможно, это и поможет. Однако я знаю пару более подходящих методов, и один из них — переключение на что-то другое. Занять бы их чем-то, на работу устроить, переключить мозги так, чтобы они закипать начали» да и отправить туда, где о них и случившимся с ними никто не будет знать, и чтобы люди там были попроще. Такие, которые о своих намерениях, скажут сразу, они будут выводить разные политессы. Знаю я ваших парней, пытался тут мне как-то один предложение сделать. Так я только через несколько часов его непрерывной речи поняла о его намерениях так что я точно знаю, что сейчас это не для них. И еще, вообще-то, ты не права и кое в чем другом». И инако кивнула на график «Они не похожи на бывших пленниц. Есть в них жизнь, я это вижу. Просто, как ты и сказала, местное общество в них больше не вызывает той радости, что раньше. Видимо, и девушка как-то обыденно пожала плечами, Обе твои подруги и остальные твои соотечественницы значительно пересмотрели свои взгляды на жизнь после произошедшего с ними. Так что подумай над моим советом. Какое-то полезное дело их будет занимать и веселить гораздо больше, чем все это». И Иенака обвела одной из рук вокруг себя. К тому же, и она, усмехнувшись, поглядела на слегка приунывшую Элину, Они только одним своим появлением здесь привлекли внимание даже больше, чем выступающая звезда. А это им сейчас нужно меньше всего. И крятка кивнула в сторону каких-то хлыщей, не сводящих с масляных и восхищенных взглядов. Элина совсем приуныла, но ее подруга слегка тронула ее за руку и тихо добавила. «Однако, знаешь...» Я была бы рада, если бы кто-то, так же, как и ты, старался мне помочь, когда я оказалась в подобной ситуации. И она на пару мгновений замолчала, а потом очень тихо закончила. Только вот тогда у меня не было такой подруги, как ты. Элина пораженно посмотрела на нее. — Ты, — начала говорить она, — тебя? Но потом замолчала и еще тише, практически шепотом спросила — «И что ты с ним сделала?» Инака как-то странно посмотрела в ответ на девушку и почему-то улыбнулась. Я, и пожав плечами, сказала, «Ничего». Элина была в недоумении. Она совершенно ничего не понимала. Правда, следующие слова криатки все прояснили. «Я ничего», еще раз повторила ее подруга, а потом очень уж веско и как-то жестко добавила, «С ним поговорил мой муж, и как-то у Элины не было никаких вопросов, что же стало результатом этого разговора. Зато она спросила другое. «У тебя есть муж?» «Да», — улыбнувшись, ответила Криатка. «Познакомишь?» — попросила ее Элина. Ей действительно стало интересно, какой Криат смог покорить сердце ее подруги. «Если не прибью этого идиота при встрече, то да». И эта последняя фраза натолкнула Элину на какие-то странные предчувствия. Что-то ей теперь подсказывало, что это может оказаться далеко не креат. — Ладно, пойдем, — произнесла Инака, отвлекая девушку от ее размышлений. — Сейчас уже начнется. И они направились к ложе, где сидели остальные аграфки. Но по дороге Инака вдруг резко остановилась и посмотрела в сторону двери. «А она что тут забыла?» Элина проследила за взглядом подруги и увидела, что он уперся в удивленно смотрящую на них в ответ троллу, девушку с их работы. Энака, даже не задумываясь, развернулась и направилась в ее сторону. «Что-то случилось? Ты меня искала?» «Нет», — несколько растерянно покачала так головой в ответ. «Это подарок». «Что?» — прошипела Энака и Эллине показалось, будто она готова прибить Трею в эту же секунду. Но ту, похоже, совершенно не испугало поведение Криатки. Она спокойно осмотрела ее сверху вниз и четко произнесла. — У меня сегодня день рождения. Билет на концерт — подарок. И, немного помолчав, она добавила. — От моего старшего брата. Инака резко выдохнула и тихо произнесла. — Прости. Трея медленно кивнула и пошла к своему месту. Но Элина, переведя взгляд с нее на Энаку, неожиданно даже для себя окликнула троллу. «Трея!» Та остановилась и повернулась в ее сторону. «Да?» — спросила девушка с зеленым и немного странноватым блеском в глазах. «У нас есть еще одно место в выделенной нам ложе. Не хочешь присоединиться к нам?» Трея перевела взгляд в ту сторону, куда указывала Аграфка, и увидела еще нескольких ее соотечественниц. — Я вам там не помешаю? — уточнила она. — Нет, — быстро покрутила головой Элина. — Что ты? Будем только рады. Тролла, усмехнувшись, переспросила. — Уверена? Но вместо Элины за нее ответила Криатка. — Да, — коротко произнесла Энака. «Хорошо», — кивнула головой Трея и, немного подумав, добавила «спасибо». Как так получилось, что всем аграфкам достались места в одной ложе, никто не знал. Но, как говорили в посольстве, кто-то из руководства станции подсуетился и помог им. Станция Рекура-4, второй верхний уровень, модный салон, примерно полтора часа спустя. Селиция, делая помахал рукой молодой офицер из штаба флота, который достал девушкам билеты на этот концерт. Как ни странно, этот парень совершенно ничего не испытывал ни к одной из девушек, в этом Селиция была уверена. И почему он иногда помогал им, она ответить не могла, но это так и было. Хм, пробормотал он. Тут такое дело. Вот оно, наконец поняла девушка. Вот сейчас мы и узнаем, что ему от нас нужно. Селиция, делая, и офицер поглядел на них. Я тут жениться собрался и он замялся, а потом махнул кому-то рукой. Это Галана, моя невеста, представил он вполне симпатичную, но не очень высокую девушку. Подруги сидели и смотрели на него с недоумением и не могли понять, что же он от них хочет. Видимо, этот вопрос так явственно читался на их лицах, что парень все же, решившись, продолжил. «Я никогда у вас ничего не просил, но тут такое дело», и он вновь поглядел на свою девушку. «Голлана работает на фирму которая занимается застройкой нижнего уровня». И она мне недавно сказала, что жилье там будет вполне приличное, при этом и по не очень дорогим ценам. Правда, аренда сразу на 20 лет, но нас бы это вполне устроило. Так вот, и этот обычно улыбчивый, а сейчас очень серьезный парень глянул сначала на силицию, а потом и на делаю. Не могли бы вы поговорить с вашим директором, чтобы он дал возможность и нам снять там квартиру, когда коттеджный поселок будет сдан. Голлана видела план на застройку, и мы высчитали, что у вас еще осталось несколько незанятых квартир. Мы бы обратились к троллам, они тоже будут арендовать там жилье. Но ни у кого из нас среди их общины нет знакомых. Именно поэтому я и прошу вас. И он прямо посмотрел на девушек. «Вы поговорите с ним». Девушки молча обдумали эту просьбу парня. Он действительно просил не так много. Если там и правда есть квартиры... А Силиция почему-то в этом совершенно не сомневалась, так почему нет? А поэтому... «Да», — спокойно кивнула селиция «Ты хороший парень и верный», — это она уже сказала его невесте. «Он даже ни разу не проявил интереса ни к одной из нас». «Желаю удачи. А с доктором Грегором я постараюсь переговорить уже завтра». «Спасибо», — искренне сказала девушка, поблагодарив ее как за обещание так и за лестные слова о ее женихе, после чего заняла свое место, которое оказалось по другую сторону от сидящего парня. Станция Рекура-4. Второй верхний уровень. Модный салон чуть позже. «Бывает же», — проворчала делая — «а я почему-то думала, что все-таки он запал на меня». «Нет», — уверенно покачала головой селиция — «ты его особо никогда не интересовала. В общем-то, как и я». «Ну, спасибо, подруга», — протянула обиженная делая «Да ладно», — махнула рукой селиция — «я в таком же положении, что и ты, и, похоже, вкусы на мужчин у нас с тобой очень схожие». Иначе бы ты давно закрутилась тем капитаном, что не давал тебе прохода месяца два назад. Так нет же, выбрали этого. И Силиция замолчала. Однако Дилайя прекрасно поняла, что она сейчас имела в виду. Между тем ее подруга посмотрела сначала куда-то в сторону, а потом и вперед. — Слушай, — спросила она, обращаясь к Дилайе. — А тебе не показалась знакомой вон-то девушка? — Какая? Стала-то оглядывать гостей. Вон, и Силиция качнула головой немного вперед. Сидит в отдельной ложе, одна. Хм, задумалась Дилая. А ведь точно, это же Неллия. Мы сегодня вместе с ней устраивались к нам в департамент. Вроде нормальная девушка. Мы с ней разговорились с утра. Только ее взяли куда-то в научный отдел. И она на пару мгновений замолчала вспоминая утренние события. Я, кстати, слышала часть разговора через неплотно прикрытые двери. Так мне показалось, что какой-то из лаборантов был поражен ее интеллектуальным индексом. Сказал, что у них есть только еще два подобных уникума. Какие-то парень и девушка из последнего набора. А сказав это, Дилая резко поднялась. «Пошли, поздороваемся. Все-таки работаем теперь вместе». — Хорошо, — согласилась селиция Только слушай, ведь заказать ложу стоит баснословных денег. — Она что, богата? — Не знаю, — посмотрев вперед, ответила Дилая. Утром она была в обычном костюме. — Ну и ладно, — сказала ее подруга. — Пойдем быстренько поздороваемся, пока ничего не началось, и вернемся обратно. — А то мы и так из-за тебя всю первую половину концерта пропустили. — Ну, прости, — пробормотала Дилая. «Кто же знал, что этот наряд мне не идет?» «Ага», — усмехнулась Селиция. «И этот, и тот, и еще тот, и тот...» «Да ладно! Мы немного и потеряли!» «Как я поняла, она еще даже не выступала!» «Ну и хорошо», — усмехнулась Дилая. И подруги, развернувшись, направились в нужную сторону. Только вот дойти до девушки им не дали. Дорогу подругам перегородил телохранитель в скафандре. Однако они не успели ничего даже сказать или ответить, как раздался спокойный и уверенный голос из ложи. «Пропусти их, это ко мне». А потом, уже вполне нормально, обращаясь к обеим девушкам, хозяйка ложи сказала. «Добрый вечер. Я вас сразу заметила, но постеснялась подойти. Я-то вас знаю, а вот вы, возможно, меня и не помните. Я Неллия, работаю у вас старшим научным сотрудником». «Ничего себе!» — удивилась Селиция, добрый. И, показав на делаю, добавила. «Мы тебя увидели и решили поздороваться. Но если мешаем, и она кивнула на телохранителя, который стоял в тени ложи и его совершенно не было заметно со стороны, то мы пойдем, не переживай». «Да нет, что вы!» — замахала руками девушка. «Наоборот, буду только рада. А то одной тут скучно». А знакомых у меня не очень много. А это... И она показала на тело хранителя. Все спасибо маме. И она пожала плечами, а потом спросила. Не хотите посмотреть концерт со мной? Эта ложа забронирована за моей мамой. Но она практически сюда никогда не ходит. Вот я и скучаю тут одна. Никто даже подойти не осмеливается. Она каким-то грустным взглядом окинула заполненный зал. А потом неожиданно добавила, хотя он бы наверняка подошел. Селиция и Делай усмехнувшись, понимающе переглянулись между собой. Мы не против, искренне ответили они девушке. Спасибо, только и сказала Нелия. И только они расселись, как начался концерт. Слушайте, вдруг спросила Селиция, только сейчас вспомнив о том, что кроме самой Нелли еще привлекло ее внимание тут, в зале. А что это за аграфки? А с ними еще и телохранительница, креатка. И она показала на другую сторону зала. Это... И Неллия посмотрела туда же. Мама говорила... Начала произносить она, только вот большего сказать не успела. Свет погас, и в зал практически мгновенно ворвались вооруженные люди. После чего началась беспорядочная стрельба. Станция Рекура-4, где-то в технических туннелях второго верхнего уровня, чуть позже. Похоже, от произошедшего наверху опешил не только я. Наемники и вампиры также не понимали, что происходит. Захват здания над нами сейчас производила явно не вторая часть того отряда, что стоял передо мной а кто-то совершенно посторонний. Тем более, как я видел, среди нападающих были только люди и ни одного вампира. Это, судя по всему, также выяснил и тот вампир, что руководил операцией. Он начал что-то говорить своему помощнику. Я же полез к ним поближе. Чую, все интересные события ждут нас впереди. Среди находящихся в помещении наверху были ографки а их, насколько я знаю, в обязательном порядке должны были снабдить тревожной кнопкой. И коли все они до сих пор в сознании, то сигнал о нападении на них уже ушел в посольство, и значит, сюда уже на всех парах несутся как сами аграфы, так и внутренняя служба безопасности. «Сейчас сюда прибудет их охрана», неожиданно услышал я голос главного вампира. «Они всегда где-то рядом». И наша цель улизнет. Уже во второй раз. Нам этого не простят. Нужно действовать. «Гак!» — вдруг произнес другой вампир. «Там что-то происходит». Я и сам заметил какое-то шевеление. Ага, нападающие выдвинулись в сторону аграфок. Они или догадались о том, кто мог вызвать помощь, сказал все тот же наблюдательный вампир, или им об этом кто-то сообщил. Сами люди из помещения сделать этого не могли. Оно блокировано откуда-то снаружи. Источник выяснить я пока не смог. А вот их маячки так просто не заблокировать. Это непонятное нападение подтолкнуло к активным действиям вампиров и наемников. «Тогда действуем», — отдал приказ главный, «иначе мы не успеем». «Или ее заберет этот отряд, или их спасут». И, по-видимому, обращаясь уже ко всем остальным наемникам, крикнул, «Нам нужна только цель. Она вам известна. Остальных устранить». «Хм, а вот это плохо. Если они ворвутся в зал, то начнется стрельба. Им явно нужна какая-то особа. Черт, придется действовать на пределе возможностей. И языка мне уже не захватить. Я не могу рисковать с теми, кто находится наверху. значит вперед. Бластеры в сторону. Не нравятся мне эти вампиры. Буду действовать тем, в чем не могу сомневаться. А поэтому беру пистоль в одну руку и десантный нож в другую. И, выскальзывая из тени, делаю два размашистых удара, стараясь вывести из боя именно ближайшего вампира. Не зря я их опасался. Это кто-то совершенно иной, не та гниль, что я встретил в посольстве креатов». Это бойцы хоть и необычные, а потому они опасны вдвойне. Я уже давно в боевом режиме и трансовом состоянии. К тому же на автоматическом уровне подключился тот модуль, ускоряющий обучение, что я только сегодня приобрел. Он, оказывается, ускорял не только скорость запоминания информации, а вообще все мое восприятие. А потому... Оценивать картинку боя я стал еще быстрее. Шаг вперед, удар, уклонение и выстрел прямо в лицо одному из вампиров. А теперь удар в уязвимую точку. И отбросить тело в сторону второго вампира. Наиболее опасен главный, и поэтому выстрел в его сторону. Но отхожу к другому, в которого полетело тело первого убитого мной. Быстро перевожу оружие. «Уклониться» и следующий выстрел прямо сквозь мертвое тело вампира. Труп подается вперед, да и пуля, похоже, задела второго. А потому я успел оказаться сбоку от противника. Сильный удар, и нож наполовину перерубает его шею. Выведен из строя, но не убит. Однако есть время. Зато можно использовать это тело как щит. Укрыться за ним и, толкая перед собой, быстро приблизиться к главному. Не зря он командир этой тройки, уже сориентировался и ушел с линии атаки. Но стоял он очень неудобно, сместился туда, куда из-под руки толкаемого мной противника смотрело дуло пистолета, выстрел, и главарь отлетает к ближайшей стене. А теперь добить. Два шага вперед и удар ножа. Вернуться и сделать то же самое с обезглавленным. Все с вампирами покончено. Остались лишь наемники, и только тут понимаю, что создается такое ощущение, будто все остальные лишь замерли, тогда как мы с вампирами работали в этом режиме на равных. Непонятно, ну да ладно. С этим разберусь позже, не выходя из боевого режима, как в тире, расстреливаю всех остальных, проверяю, нет ли тут живых, их не было, значит выдвигаемся дальше». Где-то тут был тот самый люк, который открыли вампиры с наемниками. Станция Рекура-4, второй верхний уровень, модный салон. Чуть позже. «Всем лежать и не рыпаться! Нам нужна только она!» И неизвестный показал в сторону Нелли. «Ты поняла?» Телохранитель девушки был убит или тяжело ранен. «Слышь, Галоша!» — обратился к говорившему один из нападавших. «Смотри, какие бабехи! И эти аграфки! Давай их всех заберем! Боссу-то все равно нужна только это а остальных — нам!» И говоривший посмотрел на главного в их отряде. «Нет, у нас приказ!» — прошепел тот. «Но, Галоша, ты глянь на них! Когда еще к нам попадут такие?» Нам все равно теперь валить придется не только отсюда, но и из сектора. Эта стерва за свою дочку всю станцию перероет и рано или поздно на нас выйдет. А так хоть не скучно будет отсиживаться где-нибудь. они нас точно развлекут. «Идиот!» — проворчал Галоша. «Сними крятка! Она нас всех порежет, если ее оставить в живых!» «Так и вали ее! Нам-то она не нужна!» Бандит задумался, ему приказали обойтись малой кровью, а то их начнет искать не только стерва, но и многие другие. На такой лакомый кусок. «Черт!» — вдруг воскликнул Галоша. «Быстро! Осмотреть всех этих! На них маяки! За нами уже идут! Осталось меньше трех минут!» И говоривший резко вскинул свой бластер стараясь выстрелить в креатку, которая начала действовать вместе с ним. Но в последний момент он почему-то дернул рукой, отведя ее в сторону. И поэтому нападавший промахнулся. А следующего выстрела он сделать не успел. Прямо за их спинами из потолочного люка вывалилась фигура в обычном облегченном среднем скафандре. Станция «Рекура-4». Здание на втором уровне, чуть позже. Черт, чуть не опоздал. И все из-за этого треклятого туннеля. Но кто же знал, что он идет в обход особняка и заходит в него через крышу? А для чего это сделано, непонятно. Ну да ладно, я внутри, черт. Вижу, как бандит навел свое оружие на мою инаку. К дьяволу маскировку, работаем через метрические матрицы. Но убивать придется так, как к этому привыкли остальные. Так, сбить прицел, выстрел. Вот ведь забыл убрать пистоль. Ну ладно. Работаем им. Сместиться. Еще выстрел. Сколько тут противников? Нейросеть, сориентировавшись по метрическим матрицам, подсветила мне всех нападавших, даже тех, кто захотел спрятаться. Эти противники также замерли на месте. Но мне нет до этого дела. Смерть, смерть кругом. Выстрел, шаг, удар, выстрел. Тело начало работать в каком-то странном режиме. Такого со мной не было, даже когда я был в мире даага Уверен, что сейчас бы без особого труда справился и с ним. Этот переход обязательно нужно внести в свою метрическую матрицу. Отдал я команду небольшому колечку, подарку даага которая по своей сути являлась миниатюрной копией того самого преобразователя и я почувствовал как этот необычный артефакт принялся выполнять мой приказ но это проходило лишь на второстепенном слое сознания главной же задачей было уничтожить тех кто попытался захватить здание все противников больше нет пора валить интуиция подсказывает что до появления помощи которая должна подойти к девушкам, остались считанные секунды. А потому возвращаюсь обратно и, запрыгнув в люк, ползу назад. Надо как можно быстрее покинуть это место. Пора обратно к себе в док и постараться затаиться до утра. Станция Рекура-4. Второй верхний уровень. Модный салон. Чуть позже. — Что произошло? — пораженно прошептала Элина. Ну, и инако как-то очень уж спокойно оглядела устроенное каким-то неизвестным побоище. Похоже, поведение пиратов кому-то здорово не понравилось. «Да я не о том», — прошептала Аграфка. «Ты видела это? Кто это может быть? На такое не способны даже модификанты, я знаю, я видела их в деле». «Похоже, это не они» как-то уж равнодушно посмотрела на происходящее Энака. И это ее равнодушие что-то сильно не понравилось девушке. «Она явно что-то знает», — уверенно подумала Аграфка, глядя на старающуюся казаться спокойной и безмятежной крядку. Но Элина всей глубиной своей женской сущности чувствовала, что ее подруге что-то известно о происходящем или том, кто все это устроил. Неожиданно встрепенулась не менее рассудительная тролла. Они говорили что-то про то, что им нужна лишь та девушка, и она кивнула в сторону ложи напротив. И будто поняв, что сейчас говорят именно о ней, девушка повернула голову в их сторону. Инака поднялась и направилась прямо к ней. Остальные девушки последовали за нею. Но, как ни странно, креатка сначала наклонилась над телом телохранителя. «Она еще жива», — неожиданно произнесла она. «Я активировала портативную аптечку, встроенную в ее скафандр. Но ее все равно необходимо как можно скорее поместить в медкапсулу». «Спасибо», — поблагодарила ее Неллия, которая, по всей видимости, и послужила причиной этого нападения. «Скоро ее заберут отсюда». Наши люди уже на подходе. Но первыми на месте оказались именно аграфы, что и неудивительно, ведь их посольство находилось ближе всего от места событий. «Что тут произошло?» Только появившись в зале, сразу направился к Эллине полковник Кларус. Но вместо девушки ответила Криатка. «Нападение! Похоже, пираты!» Им нужна была эта девушка, и она показала в сторону Неллии, «Ваших же соотечественниц они хотели захватить лишь как рабынь, а меня, приняв за их телохранительницу, хотели устранить». Тот кивнул в ответ. «Спасибо», — поблагодарил он, а потом поинтересовался. «Ваших рук дело», — и он показал на разбросанные по залу тела. «Это вы сорвали нападение?» «Нет», — спокойно помотала головой девушка. «Я бы справилась с пятью, но не больше». Это уже совершенно не мой уровень. Так работают лишь мастера внутреннего круга. Насколько я знаю, на станции это лишь три креата». После чего она немного помолчала и добавила. «Правда, это был не креат». И на вопросительный взгляд полковника, инако усмехнувшись, объяснила. «У него было всего две руки. Простите, не подумал», — кивнул тот и обратился к одному из своих бойцов. «Что по системе слежения?» «Отключена и уничтожена», — быстро ответил тот. «И сделано это буквально за несколько секунд до нашего прихода». «Понятно», — кивнул полковник и хотел еще что-то спросить, как из люка, где скрылся неизвестный, выглянул один из бойцов. «Полковник, здесь еще тела», — доложил он. «И еще вы должны видеть это». И этот боец как-то очень уж странно посмотрел на Кларуса. Тот быстро кивнул и, без особых проблем, подпрыгнув, скрылся в люке на потолке. «Как думаете, что там?» — спросила одна из девушек у остальных. «Не знаю», — ответила ей Элина. «Там был еще один бой, вдруг», — произнесла какая-то девушка, очень похожая на графку. «Я не успела предупредить до того, как тут все завертелось». Из люка в этот момент как раз выбирался полковник. Он нашел взглядом Элину и подошел к ним, погладив ее по руке, будто удостоверясь, что с нею все в порядке. После чего он посмотрел уже на всех остальных девушек. — Вам опять повезло, и вы даже не представляете, как. И он почему-то каким-то печальным взглядом оглядел Элину. — Очень повезло, — тихо добавил он. — Нет, — неожиданно раздался негромкий голос Таарии, который за все время разговора не произнесла ни одного слова, да и вообще вела себя необычно задумчиво и тихо. «Это не везение!» И, немного помолчав, она добавила, «Это опять он!» А затем она решительно сказала о графу отвечающему за безопасность посольства. «Тогда на крейсере был этот же человек, что и тут, и теперь я понимаю, что произошло с пиратами там, на корабле». Кларус же задумчиво поглядел на нее в ответ. «Человек, говоришь». И почему-то именно эти слова заставили всех девушек вспомнить кого-то из и людей, кого они могли только себе представить. А вот могло ли это быть одно и то же лицо, не мог сказать никто, кроме одной молодой крятки, посмотревшей опустевшим взглядом куда-то в сторону стены. Этого не заметил никто, кроме ее подруги. Она точно знает того, кто все это проделал. И теперь Элина была в этом полностью уверена. Станция Рекура-4, Аграфское посольство. Через час. «Они начали действовать», — раздался негромкий голос. «Да», — подтвердил второй. А потом зло прорычал. «И мы этот удар проморгали». Ты его пропустил и подверг ее огромнейшей опасности. Несколько мгновений тишины. — Нет, — раздался уверенный голос. — Это мы ее подвергли опасности. Но через пару секунд раздались следующие слова. — Больше подобного не повторится. Я подсажу ей хвост. — Нет, не нужно, это спугнет их, — неожиданно прозвучал тихий первый голос. — Мы все равно не успеем, даже если ты будешь готов. И мы это прекрасно понимаем. Я готов был пожертвовать ее жизнью. Мы должны любой ценой уничтожить эту гниль. И поэтому я поставил на кон самое дорогое, что у меня было — ее жизнь. Только она с силой, заключенной в ней, способна была заставить вылезти их из своих убежищ. И мы теперь точно знаем, что сам их патриарх здесь. Мы знали, на что шли. И опять несколько мгновений тишины. Однако теперь я поверил в нереальное. У нас появилась возможность сохранить ее. А поэтому давай не будем ему мешать. Если кто-то и способен уберечь ее, то это именно он. Хорошо, я понял тебя, брат. Пусть все идет так, как идет.